«Удастся ли укротить так называемый термояд? А можно ли зажечь солнце на земле? Как бы перенести к нам кусочек раскаленного до миллионов градусов шара?» Увы, эта задача пока оказалась человеку не по зубам. Вернее, изобрести оружие с использованием мощи реакций, подобных идущим на солнце, он смог, Однако это дьявольское изобретение, разрушительное которого мы не знаем, неуправляемо. То есть можно запустить термоядерную реакцию, но только в бомбе, только взрывом. А вот держать ее на поводке никак не удается. Укротить термояд пробуют не один десяток лет. Не раз казалось, что вот-вот и задача уже решена. Даже планировали в какие сроки будет построена электростанция с применением управляемого термоядерного синтеза. Можно понять, почему так заманчива была эта проблема для исследователей и инженеров. Ведь ее решение обеспечило бы нам практически неисчерпаемый источник энергии. Горючего для термояда, легких элементов, вроде бы полным-полно. Надо сказать что на пути овладения термоядом были сделаны выдающиеся открытия, созданы уникальные физические установки, множество изобретений оказалось полезным для самых различных наших нужд. Однако главная задача до сих пор решению не поддается, и сейчас трудно сказать, когда же эти работы завершатся. Соблазн поймать термояд за хвост был так велик, что несколько лет назад весь научный мир всколыхнула сенсация. Некоторые ученые заявили, что обнаружили реакцию синтеза при низких температурах. Многочисленные опыты и проверки этого не подтвердили. Говорить можно было о любопытном явлении, но никаких кладовых энергий за ним не скрывалось. Что ж, в науке бывает и такое. Ее история богата не только достижениями, но и ошибочными идеями и мистификациями. Главное – суметь отделить одно от другого и не упустить странного, на первый взгляд, но верного предположения. Андрей Дмитриевич Сахаров, 1921-1989 годы. Российский физик. Один из авторов идеи о получении управляемой термоядерной реакции внес огромный вклад в создание водородной бомбы, занимался ядерной физикой и проблемами элементарных частиц, связал процессы в ранней Вселенной с кварковой структурой материи, предсказал нестабильность протона, активно противодействовал накоплению ядерного оружия на планете.